Мыша дольторион наглядел результаты авральной уборки и бодрый изрёк: "Вот видите, не так уж и сложно. Между прочим, всё это можно было проделать и без банки, если приложить чуть больше труда и затратить немного больше времени. Теперь и гостей принимать не стыдно". Тут его взгляд упал на Вескину застиранную майку и замызганные штаны, вбравшие в себя часть отмытой с пола грязи, и его энтузиазм несколько поутих. Уже не столь уверенно мака глядел остальных. Затем себя. Я горчонно охнул, обнаружив, что во время трудового свершения сияние из глаз дольс поуши, и теперь вместо привычных людей в заросшей грязью хибаре матроссу Морриган будут встречать четыре чумазах по расёнка, сверкающие чистотой комнате. Может, мы ещё умыться успеем, сочувственно предложил Жак. Мэтр, да не огорчайтесь вы так. Можно подумать, матрос никогда не видел вас грязным. Верняка ведь во времена ваших героических приключений вам доводилось голять перед ней и в пыли, и в грязи, и в крови, и в останках всяческих монстров. Это у вас что, профессиональное? поинтересовался Конгрем, воздержавшись от злорадного напоминания, что он с самого начала был против этой дурацкой затеи с уборкой. Вот только в понедельник мы выгребали из этой самой комнаты останки монстров. которых нам от души навалил на пол ваш ушастый приятель. «Ах, вот почему вы в этот день решили помыть пол», – мигом догадался сообразительный волшебник. «Наверное, стоит делать это почаще». Так ничего и не понявший Убас толкнул в бок нерадивого переводчика, но объяснить ситуацию Витька не успел, так же, как не успел привести себя в порядок бедный мышь. «Кажется, на этот раз попали правильно», Донёсся из серого облачка виноватый голосок юного эльфа. «Что?» – перебил его дрожащий от возмущения женский голос. «Ты не домой направился, а продолжил искать?» «Мофей, я оборву твои уши вместе с бестолковой головой, которая, похоже, является исключительно держалкой для ушей, а не вместилищем для мозгов. Ты сам не мог догадаться, что прежде чем продолжить путешествие, нам не помешало бы вымыться». А, ерунда. А та звался Мачишка. Сейчас вы увидите это место, и сами поймёте. Туман рассеялся, и долгожданные гости предстали перед встречающими. И стоило так надрываться вполголоса провозчал Кангрем, делая шаг назад, чтобы не вступить в стремительно растекающуюся по полу грязную лужу. Краем глаза он заметил, как Убас непроизвольно выпрямился, втянул живот, и торопливо застегнул верхнюю пуговицу на мундире. — Ну ты даешь, парень! То ты в гнездо жвальников вываливаешься, то в какое-то кишащее крокодилами болото. — Куда? Сиди, где сидел! Игнорируя его крик и оставляя на чистом полу зеленоватый рычеек, Мафей взлетел с кресла и метнулся к вновь обретенному приятелю. — Жак! Жак нашелся! А где же Кантор? И кто это-то... Он замер на полуслове, уставившись на мыша взглядом безумного сектанта, узревшего во плоти объект своего поклонения, и, к счастью, надолго заткнулся, подыскивая достойные слова для выражения восторга. Несносный мальчишка покачала головой его спутницы, небрежно помахивая оторванным хвостом крокодила. Судя по размерам фрагмента, целиком сей зверь был в длину метра три – и у Конгрэма с трудом укладывалось в голове, как хрупкая женщина и покалеченный подросток ухитрились обзавестись таким впечатляющим трофеем. «Прошу прощения, господа, мы здесь немного наследили. Куда бы это пристроить?» «Морковка!» – прошипел над ухом кетмень. «Прекрати прихорашиваться и переводи». Только тут Витька заметил, что одна его рука судорожно нашаривает пуговицы на куртке – чтобы застегнуться и прикрыть позорную майку, а вторая безуспешно пытается пригладить рыжие кудря. Нет, что ни говори, бывает же на свете женщины, которые умудряются оставаться величественными и неотразимыми, даже с крокодилем хвостом в руках и капающей с подола болотной жижей. Они, заразы, как-то воздействуют на подсознание. И, кстати, для этого им совсем не обязательно разбираться в магии. Мышь смущённо улыбнулся и сделал шаг вперёд. "Това я выброшу". "Куда выброшу?" вспыхватил Сикангрем. "Ты что, такой шмат мяса, если не будете есть, давайте сюда". "Вообще-то я не собираюсь ни выбрасывать этот уникальный образец местной фауны, ни раздавать голодающим", отозвалась черноволосая красавица. "Думаю, метр Силанци будет в восторге, и такой подарок отвлечёт его от переживания о загубленном кресле". Кстати, он ещё просил привезти ему пару экземпляров тех невероятных тараканов, которые, как уверяет Маффей, размером с мышь. "Но это же", наконец выдавил Маффей, задыхаясь от переполняющих его чувств. "Это же сам". "Да, совершенно верно", с мягкой улыбкой Митресса шагнула вперёд и протянула свободную от добычи руку. "Рада тебя видеть, Пель. Судя по тому, каким счастьем полыхнули глаза молодого волшебника, и с какой нежностью он поднёс к губам нежный пальчики дамы, он тоже был очень-очень рад. "Метр Вельмир", ражащим от благоговения голосом произнёс вдруг Мафей, который нашёл нужные слова аккурат в самый неподходящий момент. Но от полнаты чувств, то ли не понял, как он не вовремя, то ли побоялся, что если не сказать сейчас, Да через минуту всё забудет. Нежайше прошу вас хотя бы ненадолго, пока не найдётся мой пропавший наставник, хотя бы пару уроков. Лит, которая всё это время пристально изучала смозливую мордашку ушастовине доучки, вдруг с сожалением покачала головой и произнесла: "Нет, это не тот. Ну и как я должен всё это переводить?" взвыл Конгрем, получив очередной тычок от господина начальника. Давайте так. Сначала познакомимся, потом кто-то один, повторяю, один, объяснит ситуацию, чтобы я мог адекватно перевести это всем остальным, а потом дружно займёмся поиском решения нашей общей проблемы. За 2 недели сценической, то есть помостной деятельности, Ольга, по словам новых коллег, всему научилась. И теперь они могли выпускать ее на публику, не нервничая и не переживая за судьбу представления. Это не значило, что до сих пор она смиренно наблюдала за действием со стороны, оттачивая мастерство. Из-за острой нехватки артистов ее выпускали на помост с самого первого представления. Но при этом, соответственно, переживали и нервничали. А не случится ли из-за ее неопытности провала, позора или еще какого профессионального несчастья? Не случилось. Выучить несложный текст реприс, половину из которых, кстати, она сама же и сочиняла в соавторстве с Доном Мигелем, не составило труда даже для Паха, а уж для Ольги это и вовсе было проще простого. Не сравнить с уроками маэстро Карлоса. Отстукивать 3-4 простейших ритма на барабане тоже с криком пополам удалось. Несмотря на то, что с чувством ритма у Ольги всегда были проблемы, и во время выступлений она хоть раз и сбивалась, наставники остались довольны. Судя по звукам, которые слекал из разодлубенной гитары Хулио и на свистела на флейте Инес, требования к музыкальному сопровождению в этом коллективе были, ну, сказать, что минимальные это ещё польстить. Во всяком случае, Диего от такого исполнения либо пережил бы вне очередной приступ, либо убил бы кого-нибудь, а может, и то и другое. Прыгать по сцене с размалёванной физиономией, изображая то неграмотного пастушка, То безмозглой барышню, то суровую конференсие, над которым потешается клоун, тоже не тянула на тяжкий физический труд, и вполне было доступно даже беременным. Правда, мадам Катрин уже задавала с вопросом, что делать, когда у пастушка начнёт слишком заметно выпирать живот. Но Дон Мигель легкомысленно отмахивался, обещая что-нибудь придумать. А Ольга этот вопрос не волновал вовсе. Она не рассчитывала путешествовать с цирком. дальше Даян Риса. А если кто-то считает, что она не всерьёз или там передумает, это его проблемы. Только одно действительно давалось адски тяжело и требовало напряжения всех душевных сил. Смех. Собственно, смеяться Ольгу никто не заставлял. Большая часть её персонажей как раз говорили и делали свои глупости совершенно серьёзно. Всё было гораздо хуже. Требовалось вызывать смех у публики. Нарочно, специально, валять дурака, играть, выкрикивать звонко и жизнерадостно несусветную чушь, сверкая фальшивой, словно приклеенной улыбкой, и стараться при этом, чтобы улыбка такой не казалась хотя бы зрителям. Не позволять голосу даже дрогнуть, когда от всеобщего веселья хочется разреветься. Настолько чудовищным кажется это веселье, ведь любимый муж и друзья – как раз сейчас, может быть, страдают, а может и вовсе. Лишь тот благословенный момент, когда Инесса и Дон Мигель спускались с протянутыми шляпами в толпу, можно было, наконец, забиться в фургон и дать волю слезам. Все уже привыкли к этому, как к непременному этапу представления, и некоторое время в фургон не входили. Хулио разок попытался было предложить свой вариант утешения, Но после одного краткого расяснения попытки прекратил. Сегодня Ольга оказалась лишена даже этого эфемерного укрытия. Тропу пригласил в свой замок местный синьор, виконт Букари, и представление происходило в замковом зале, где благородные господа изволили отмечать помолвку хозяйской кузины с кем-то из его же приятелей. Торжественная часть к тому моменту уже завершилась, и праздник перешёл в стадию пьянки. не предназначенной к лицезрению порядочным девушкам. Поэтому кузину и прочих дам сопровождали с глаз долой. И единственной женщиной за столом оставалась увешанная метательными ножами тётка, которая, судя по всему, за даму не считалась. Во время выступления жонглёра они с хулигой так неприкрыто выражали взаимный интерес, что заметила даже Ольга, а Дон Мигель с маньером бертильёном шёпотом побились об закладку. Басюила ли воительница родственную душу и знает она, что идёт, или же её ждёт страшное разочарование. Остальную публику составляли подвыпившие рыцари, и Ольга, помимо всего прочего, чувствовала себя ужасно неуютно под взглядами нескольких десятков заинтересованных мужчин. Так как трупа выступала в этих краях уже не в первый раз, красотка Инес водила давние и плотные знакомства с хозяином, и после выступления намеревалась оное продолжить. о чем Виконт наверняка предупредил гостей. Гости были люди с понятием, поэтому все их внимание сосредоточилось на оставшихся женщинах. Следует заметить, очень неравномерно, ибо сценический костюмчик мадам Катрин бестактно подчеркивал все то, что в ее возрасте уже стоит скрывать, и успеху у противоположного пола это не способствовало. Конечно, Ольге вряд ли угрожало что-то страшнее похабных шуточек или непристойного предложения, от которого можно отказаться, но ощущение, что на неё пялятся с определёнными намерениями, здорово нервировало до такой степени, что ей казалось, слепой старик с завязанными глазами тоже пялится именно на неё и именно её обсуждает, склонившись к ухови Конта Бакари. Глупо, конечно, воображать себе такие страсти, глупо, конечно, воображать себе такие страсти. Да и старик очень быстро ушёл куда-то. И правда, что и мы в этом представлении, которое он даже видеть не может, а уж слушать, как хуля он попадает по стронам, сомнительное развлечение. Но всё же Ойгу не покидало тревожное ощущение надвигающейся опасности.